Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Сумее Коч ветреный. Предисловие. Я передаю привет ночи. Порой человек становится чужд сам себе. Чувство беспомощности проникает глубоко в его сердце. Горечь подавляет все другие чувства. В движениях, голосе, в глазах отчуждение. Он отворачивается от всего, потеряв веру. Всё вокруг теряет для него смысл, поскольку он поглощён своими страданиями. Он стал чуждым самому себе и перестал узнавать даже свое отражение в зеркале. Кажется, исчезла сама душа, и остались лишь отвратительные воспоминания. В его сердце бушевала ярость, кровь скипела, мечты разбились в дребезги. У него безо всяких на то причин отобрали детство. Это ожесточило его сердце, переполнило безграничной ненавистью, сделало безжалостным. Он должен был выбрать свой путь: либо продолжить стоить ненависть глубоко в душе, либо ступить на скользкую дорожку и исполнить месть, которой он так желал. Однако он давно выбрал свой путь. Он решил отомстить, восстановить справедливость собственными руками. Он много раз обдумывал свой выбор, долго копался в себе, пытаясь понять, какой он человек на самом деле, но так и не смог решить. Он знал наверняка лишь одно: он не был хорошим. В конце концов он с этим смирился. Ведь никто не сможет остаться оптимистом, имея столь тяжёлое прошлое. Его надежды разрушили ещё много лет назад. Ливень почти утих, но тут же задул пронизывающий ветер. С неба продолжали падать крупные капли. От этого ночь казалась опасной, а природа яростной. Он шёл вперёд, не обращая внимания на дождь. Волосы намокли и прилипли к лбу. Суровые черты лица, вечно нахмуренные брови, от которых на лбу прорезалась глубокая морщина. Он никогда не улыбался. Давным-давно она убила в нём это желание. Торжественную тишину улицы нарушал лишь шум ливня и его собственные шаги. В голове беспорядочно роились мысли. Должен ли он волноваться? Он не знал. Ему казалось, что его душа умерла, как будто осталось лишь пустое тело, которое просто продолжает дышать. Нетерпеливая и нервная радость переполняла его душу. Он предвкушал долгожданное достижение цели. Неприятное, странное наслаждение. Ведь он так долго этого жаждал. Впереди его ждала опасная игра, в которой так или иначе пришлось бы участвовать. И Миран Караман готовился начать эту игру. Он безупречно составил свой план. Провала быть не должно. Он не допускал оплошностей, следуя шаг за шагом к будущему, которое сам себе нарисовал. Нет места ошибкам, нет прощения тому, кто допустит их. Он подошёл к своей машине у обочины дороги. Дрожа, он опустился на сиденье и вздохнул. Промокшее от дождя тело окоченело. Перед тем как завести двигатель, он взглянул в зеркало заднего вида. Перед его внутренним взором проносились тёмные, отвратительные воспоминания, наполнявшие сердце злобой, оставлявшие зияющую пустоту внутри. Спустя полчаса езды он остановился в медиате. Не выходя из машины, опустил тонированное стекло, и посмотрел на впечатляющее каменное здание. Он оглядел каждый камушек и нетерпеливо выдохнул: "ненасть. Это самая большая слабость, таящаяся в его душе". Он продолжал смотреть на особняк и чувствовал, как каждая клеточка его тела переполнялась ненавистью. Он ненавидел всех, кто жил под этой крышей. Он глубоко вздохнул и погладил свою грязную бороду. Мстительный огонёк в его глазах разгорался всё ярче. И я передаю привет ночи. Улыбнулся он и тут же снова сжал губы, непривычные улыбки. Клянусь, этот город запомнит моё имя. Даю слово, я верну всё, что он украл у меня, отберу по кусочку, причиняя невыносимую боль. Силуэт молодой девушки, появившийся в окне комнаты на втором этаже, где горел свет, приковал к себе его взгляд. Наконец-то, сказал он. Дождаться этого момента было не так-то легко. Наконец, ты моя.